Это делало их во многих отношениях образцами умеренности и аккуратности. Даже их наклонность выпить лишнее за обедом не возвышалась до столь известной страсти древнерусского человека, высказанной устами Владимира Святого. Это средние люди Древней Руси, как бы сказать больше хронологические знаки, чем исторические лица. Лучшей их фамильной характеристикой могут служить черты, какими характеризует великого князя Семёна Гордого один из позднейших летописных сводов. Великий князь Симеон был прозван Гордым, потому что не любил неправды и крамолы, и всех виновных сам наказывал. Пил мед и вино, но не напивался допьяно, и терпеть не мог пьяных, не любил войны, но войско держал наготове. В шести поколениях один Дмитрий Донской далеко выдался вперед из строго выровненного ряда своих предшественников и преемников. Молодость, умер, тридцати девяти лет. Исключительное обстоятельство, с одиннадцати лет посадивший его на боевого коня, четырехсторонняя борьба с Тверью, Литвой, Рязанью и Ордой, наполнившие шумом и тревогами его тридцатилетние княжения и более всего великое побоище на Дону. Положили на него яркий отблеск Александра Невского, и летопись с заметным подъемом духа говорит о нем, что он был крепок и мужествен, и взором дивен взяло. Биограф-современник отметил и другие мирные качества Димитрия, набожность, семейные добродетели, прибавив «аще книгам не ученцы и добре, но духовные книги в сердце своем имяше». При этом единственном исключении художнику высокого стиля вообще мало дела с московскими князьями. Но не блистая особыми доблестями, Эти князья совмещали в себе много менее дорогих, но более доходных качеств, отличались обилием дарований, какими обыкновенно наделяются недоровитые люди. Прежде всего, эти князья дружно живут друг с другом. Они крепко держатся завета отцов, жить и за один. В продолжение четырех поколений, со смерти Даниила до смерти Василия Дмитриевича, Московское княжество было, может быть, единственным в Северной Руси нестрадавшим от усобиц собственных князей. Потом московские князья — очень почтительные сыновья. Они свято почитают память и завет своих родителей. Поэтому среди них рано складывается наследственный запас понятий, привычек и приемов княжения, Образуется фамильный обычай, отцовское и дедовское предание, которое заменяло им личный разум, как нам школьная выучка нередко заменяет самодеятельность мысли. Отсюда твердость поступей у московских князей, ровность движений, последовательность действий. Они действуют более по памяти по затверженному завету отцов, чем по личному замыслу, и потому действует наверняка, без капризных перерывов и с постоянным успехом, как недоровитому ученику, крепкая память позволяет тверже отвечать урок, сравнительно с бойким мальчиком, привыкшим говорить своими словами. Работа у московских князей идет ровной и непрерывной нитью, как шла пряжа в руках их жен, повинуясь движению веретена. Сын цепко хватается за дело отца и по мере сил ведет его дальше. Уважение к отцовскому завету в их холодных духовных грамотах порой согревается до степени теплого набожного чувства. «Опишу вам все слова», так Семён гордый заканчивает свое завещание младшим братьям, «для того...» чтобы не перестала память родителей наших, и наша и свеча бы не погасла.